Глава 8 Синхронный и глухой стук барабанов доносился из трюма пиратских галер. Все паруса на них были убраны, и корабли шли вперед только на веслах, которые с угрожающей ритмичностью вспенивали спокойную океанскую воду. Что сразу бросилось в глаза? Так это не устрашающие скульптуры демонов, украшавшие носовую часть галер, и даже не фальшборта, сплошь усеянные вырезанными на них черепами различных существ, а довольно интересные сооружения на мачтах. Цилиндрические деревянные будки с узкими прорезями, как назабрали рыцарского шлема. По три таких самых настоящих дота для лучников на каждой из трех мачт галеры представляли для нас серьезную угрозу. Теперь понятно, почему урги не использовали при атаке паруса, которые бы только мешали. Девять дотов против шести корзин цваргов. У этих уродов явное преимущество. И это при сравнении лишь с одной трехмачтовой галерой. А их-то две. «Дайте мне место!» — закричал я, подбегая к левому борту, и цварги послушно расступились. Прильнув к прицелу, навел винтовку на ближайшее судно, Веллори сразу же стала рядом со мной, отодвинув в сторону какого-то воина. И прикрыла частично щитом, как самый настоящий ангел-хранитель. Я получше разглядел вражескую палубу. Она была не такая, как у нас, а усеяна люками и непонятными деревянными решетками. И возле этих люков, закрываясь щитами в полный рост, стояли одни лишь болотники. Очень странно. А где эти? Внезапно экран тепловизора на винтовке забликовал из-за многочисленных ярких вспышек. Я на краткий миг зажмурился, чтобы поберечь глаза, и оторвался от прицела, чуть опустив вниз оружие. И вот тут стали понятны сразу две вещи. Во-первых, что за тубусы в руках цваргов? А во-вторых, для чего ташские пираты из своей палубы сделали настоящее решето? С дикими криками болотники попрыгали в трюм галеры, и люки за ними резко захлопнулись. Сгустки же пламени, вырвавшись из оружия горного народа, полностью залили огнем опустевшую палубу. Послышался стук катящихся тубусов, этот сварги откинули в сторону использованные огнеметы. А вражеский корабль прямо-таки пылал. Ужаснейшая картина смерти, при виде которой появились мысли о легкой победе. Наташские пираты смогли неприятно удивить. Они оказались не своим родичам с реки проклятых. И на моих глазах прямо из палубы начали вылетать струи какой-то жидкости, которая довольно успешно тушила огонь. И это точно не вода. Ведь на ней, как я помню, он горел без проблем. Система пожаротушения чем-то напоминала автоматическую поливку газонов. Однако она не идеально заливала всю палубу, но и там, где не доставала, пламя все равно не разгоралось, а постепенно затухало. Скорее всего, урги пропитали свои корабли каким-то огнеупорным составом. Что, в совокупности с возможностями их кораблестроения, доказывало, на Ташских островах людоеды смогли достичь определенного прогресса в своем развитии. Сверху зазвучали щелчки – Сваргские арбалетчики начали работать по вражеским будкам со стрелками. Но попробуй попасть в эти смотровые щели. Особенно когда они, как оказалось в момент опасности, еще и закрываются деревянными ставнями. В ответ по нашим щитам забарабанили многочисленные стрелы. Ташские лучники не спали. Однако цварги выстроили плотную стену из щитов, поэтому не раздалось ни единого вскрика раненого бойца и никто не упал. Зато я уже знал, что буду делать в первую очередь. Ведь в этих будках вряд ли бронированные стенки. Хлесткий звук первых выстрелов разлетелся над палубой, океаном и достиг врагов, когда пули уже с легкостью пробивали их деревянные коробки. Не знаю, как отреагировали на стрельбу воины Рона, на это у меня не было времени смотреть. А вот из будок сразу же донеслись крики умиравших людоедов. Болотники такого явно не ожидали. Так что получите, твари, сюрприз от своего ужина. Нужно экономить патроны, поэтому стрелял одиночными. Но все равно, первая часть магазина закончилась слишком быстро. Зато стрельба с одной из мачт полностью прекратилась. Вот тут я и понял свою первую ошибку. Отсутствие глушителя принесло мне больше вреда, чем пользы. Пришлось на время присесть за щитом Веллери, так как нас накрыл целый рой стрел. Но девушка даже не дернулась, а стояла как танк на линии огня. Выдержка у нее, конечно, феноменальная. Да и Рон молодец, сообразительный мужик. Он прокричал новый приказ, и к его дочери добавились еще щитоносцы. Цварги быстро поняли мою эффективность против укрывшихся вражеских стрелков. Двойной магазин вскоре закончился, но уже и вторая мачта с лучниками замолчала. К тому же арбалетчики Цваргов, оказавшись в большинстве, не давали вражеским стрелкам с третьей мачты вести прицельную стрельбу. Наш корабль сделал резкий поворот налево, пытаясь закружить до сих пор еще немного горящую галеру. Второе же судно ургов не успело вовремя затормозить и теперь совершало разворот по большой дуге, чтобы уж наверняка зайти к паруснику с противоположного борта. Я засунул в разгрузку пустой двойной магазин и вставил новый. 80 патронов ушли с бешеной скоростью. И это при стрельбе одиночными. О том, сколько у меня останется боезапаса к концу боя, если, конечно, мы выживем, даже не хотелось думать. Галеры все-таки оказались намного маневреннее корабля-цваргов. Барабаны зазвучали сильнее, а их темп резко ускорился, поэтому вражеские весла начали активнее двигаться. Эти два морских волка с пугающей быстротой брали в капкан медленного цваргского медведя. Вскоре дымящаяся галера развернулась, чуть ли не стоя на месте, и устремилась к нашему левому борту. Хорошо хоть к этому моменту Мы с арбалетчиками вывели из строя все ее будки со стрелками. Вражеская палуба до сих пор пуста. Это последнее, что я успел заметить до того, как цварги оттеснили меня назад. Внезапно послышались непонятные глухие удары, а доски палубы под моими ногами ощутимо завибрировали. Но ведь мы еще вплотную не сблизились, так что это не должны быть звуки от столкновения. Однако очень быстро Галера и Парусник были притянуты друг к другу неведомой силой. А потом все стоявшие на палубе почувствовали сильный удар. Сваркдар! «Сваргдар!», Сваргдар! — взревели воины древней расы. И я увидел новые вспышки. Это были использованы последние тубусы с огнем. Шахра! Закричали в ответ урги, и огонь на их палубе снова начал затухать все таки проклятые людоеды придумали неплохую систему пожаротушения. Несмотря на из ручных огнеметов, держащие копья руки защитников вскоре задвигались. А значит, противник, не потушив огонь до конца, каким-то образом смог приблизиться к цваргам и вступить в бой. Мне было не видно, что там происходит. Обзор спереди заслоняли бронированные ряды защитников. Но ведь галера намного ниже парусника, поэтому непонятно, как ургам так быстро удалось решить проблему, наших высоких бортов. Но теперь эти разгадки не столь важны. Есть ведь еще второе судно. «За мной!» – крикнул я Веллери и остальным, а сам кинулся к щитам на правом борту. «В сторону! Чуть назад! Еще немного! Все, хватит!» Охранявшие меня сварги оказались сообразительными ребятами, поэтому из их щитов получилось создать защитный экран, как у станковых пулеметов на крышах бронеавтомобилей. Пришла пора работать по будкам мчавшейся на огромной скорости второй галеры. Так как раз завершала свой маневр, ведь врагам пришлось сделать большой круг, чтобы подобраться к нашему второму борту. Ох и быстро же уродина плывет. Барабаны продолжали стучать и стучать, задавая ритм ташским грибцам. Жаль, что те находились под палубой, поэтому у меня не было никакой возможности сбить их темп. Однако раз цварги пока сдерживают врагов, то следует все усилия бросить против этой галеры. Отстрелянные гильзы вылетали одна за другой, а пули, пробивая деревянные будки, стремительно уменьшали количество живых лучников. В общем, подавить их стрелков удалось довольно быстро. Но так как один в океане не воин, то вторая галера все-таки смогла приблизиться к нам. Снизу снова раздались те же странные удары, хотя между бортами было больше трех метров. А потом судно «Ургов» начало притягиваться к нашему паруснику. Теперь мне стал понятен вражеский секрет. Из отверстий, расположенных по бортам галеры, вылетали металлические гарпуны на цепях. Они впились в корпус парусника, надежно сцепив два корабля между собой, а потом начали втягиваться назад. «Вот же продвинутые гаденыши! подумал я, продолжая со своими щитоносцами стоять на корме. На этой стороне бешеного толстяка было слишком мало цваргов, поэтому меня никто и не оттеснял. Ну, хоть вражеская палуба до сих пор пуста. И через секунду я понял, почему, а заодно получил ответ, что это за решетки на ней лежат. Их дальние концы, словно сработавшие мышеловки, резко взлетели вверх, ударившись своими металлическими шипами о борт парусника. Получилась конструкция, чем-то похожая на огромный старинный насест для кур. Такие приспособления не особо помогут при штурме задней части кормы или носа, а все из-за очень высоких бортов. Но вот для половины длины парусника они вполне годились. По ним, словно по лестнице, можно с легкостью забежать на наш корабль. Урги сразу же появились из многочисленных люков. И эта дико орущая масса бросилась в атаку. А сварги укрывшись за щитами и выставив вперед копья, ждали их. Тут и стало понятно, что это довольно эффективная тактика защиты при подобном абордаже. Также до меня дошло, почему твари на предыдущей галере не боялись огня. Они словно пожарники напялили на себя смехотворно выглядящие кожаные плащи комбинезоны, поверх которых у некоторых имелись легкие латы. Да, в таком облачении можно и через огонь бегать. Я вел стрельбу с момента появления первого болотника из люка, чем неплохо сбил их атакующий темп. Но не просто стрелял во всех подряд, а в первую очередь старался выцеливать эти, как самых опасных воинов. Эти гиганты от огня защищались лишь до пояса. Сразу видно, что передо мной местные берсеркеры, которые плевать хотели на любую опасность. Такие танки – просто идеальное средство для прорыва стены копий цваргов. Враги быстро поняли, где находится громыхающая смерть, и засыпали меня кучей метательного оружия. Живых лучников у них к тому времени уже не осталось. Мне было лишь пару минут, и можно было их всех тупо перестрелять. Но бой происходил в нереально быстром темпе, поэтому в одиночку остановить абордаж не получилось. Секунд через 20 урги почти прорвались на нашу палубу, и тогда в моей голове созрел почти безумный план. «За мной!» — крикнул я стоявшим рядом со мной цваргом и спрыгнул вниз. Хорошо, хоть корма галеры чуть повыше остальной палубы, и на ней нет люков с этими абордажными решетками, на которые можно сломать ногу. Никогда не увлекался паркуром, но в армии вас и не такому научат. Поэтому, приземлившись и сделав кувырок, я снова оказался на ногах. С одной стороны, вроде идиотский поступок, но в реальности наши защитные порядки все равно вот-вот падут. А так есть хоть какой-то шанс спасти стену щитов, оттянув на себя часть атакующих. Ближайшие ко мне урги не сразу сообразили, что вообще сейчас произошло. Но потом с дикими воплями бросились на наглеца. И дальше все пошло, словно в фильме про зомби. Ну или почти все. И я наяву пережил подобие того момента, когда в фильме на кого-то бежит волна мертвецов, а он стоит на месте и стреляет по ним. Правда, мне в чем-то было намного легче. Урги все-таки не зомби, и умирали от попаданий пули не только в голову. Болотники лезли на пролом и дохли один за другим. Хорошо, хоть все лучники давно погибли, а метательное оружие враги уже использовали. И ведь план почти удался, однако тупые цварги не последовали за мной, из-за чего пришлось вести стрельбу очередями и пятиться назад. Опустел магазин, я его за секунду перевернул и вставил назад. Урги летели на меня как безумные, и очереди из пуль лишь на мгновение отбрасывали их атакующие в окна. Правда, наши арбалетчики в корзинах увидели мое критическое положение, и их болтов на несколько секунд отсрочил мою гибель. Все, двойной магазин закончился. Придется из разгрузки вынимать следующий. Не сказать, что это слишком долго, но точно не успею. В общем, несмотря на помощь арбалетчиков, мне не хватало буквально пары секунд, поэтому выхватил пистолет. Сварг дар Внезапно прогремел сверху боевой клич. И набежавшего ко мне «Урга» свалился латник. Причем лезвие его меча вонзилось в плечо ошалевшего от такой наглости болотника, прошло через все тело, круша ребра с позвоночником и выскочило почти у талии, разрубив врага надвое. «Проснулись, долбаные идиоты!» – подумал я. И лишь потом понял, что это Вэлори нанесла такой чудовищный по силе удар. Похоже, женщины горного народа были не только очень сильными, но и безумно храбрыми. Доставая свободной рукой новый магазин, я методично стрелял из пистолета, страхуя дочь Рона. Семеро тварей рухнули, так и не добравшись до девушки, а потом сверху посыпались остальные твары. Наконец-то удалось зарядить винтовку, и наша группа из шести бойцов начала собирать кровавую жатву. Цварги хоть теперь не тупили, и не просто прикрывали меня, но и активно убивали врагов. Как-то незаметно волны ургов сначала откатились от кормы, где мы для них превратились в самых настоящих вестников смерти. А потом атака на парусник банально захлебнулась в кучах трупов. Можно сказать, что сегодня ташские пираты ощутили на своей шкуре, что же такое настоящее преисподнее. Те ети с этой галеры уже давно сдохли, а болотники без гигантов оказались страшны лишь своей численностью. Однако их моральный дух был окончательно подорван колдуном противника, из рук которого исходил смертельный гром. В общем, твари начали истерически визжать, и, спотыкаясь от тела убитых соплеменников, буквально за несколько секунд попрыгали в многочисленные люки на палубе. Видно, психика уродцев не выдержала такого давления. Когда последний болотник исчез в глубине трюма, со стороны парусника усилились яростные крики. Заметив уголком глаза движение, я отскочил назад, и впереди меня рухнул прилетевший труп цварга. Похоже, что на левом борту у нас серьезные проблемы. А раз начали прилетать трупы, то метнуть их могли только эти. Кто еще, кроме этих гигантов, способен на такое? И столь близкая победа снова грозила превратиться в поражение. «Назад на корабль!» — скомандовал я и побежал к штурмовой лестнице. Сварги не сразу последовали за мной, а потянули прилетевший труп товарища обратно на парусник. При этом спрятавшиеся в трюме болотники снова начали подбадривать себя выкриками. Но я понимал, что эти пираты уже не такие безбашенные вояки, как раньше. А вот на паруснике творился сущий ад. ведь враги смогли пробить защитное построение цваргов. Причем урги с первой галеры уже полностью контролировали нос корабля и почти захватили самую нижнюю часть палубы, а это половина судна. Только прикрывайте, закричал я стоя на передней части кормы, и лишь трое живых цваргов меня послушались. Велари с двумя воинами создали своеобразный клин. Они не бросались в атаку, а защищали своего колдуна. А я как мог отстреливал Йети, ведь именно эти гиганты наносили самый ощутимый урон. Сварги порой просто отлетали от ударов их огромных молотов и дубин. Храбрость же и самих великанов просто поражала. Любые дикари, услышав грохот выстрелов и увидев своих падающих товарищей, должны были незамедлительно обратиться в бегство. Но только не серые уродцы. Они сражались до конца и не отступали. Такое ощущение, будто это не их тут убивали одного за другим мои пули, а они нас валили пачками. Зато теперь мне известно, кого нужно больше всего опасаться в ордах ургов. Ужасающе быстро магазины пустели один за другим, а потом моему боезапасу пришел конец. Правда, в трактире оставалось еще 4 запаянные пачки, их не брал, так как не ожидал, что попаду в такую кровавую бойню. Короче, на небосводе взошла звезда Дезерт Игла, ведь этот пистолет имел отличную бойную силу. Людоедов при попадании отбрасывало назад еще похлеще, чем от винтовки, так что я только успевал менять маловместимые магазины. Последний Ети был убит еще минуту назад, и теперь цварги теснили на нос остатки болотников, идя повалявшимся трупом с победоносными воплями. Но враги даже сейчас превосходили нас в численности, и если бы не громоподобные выстрелы 50-го калибра, то пираты могли бы собраться и переломить ход боя. Наконец, уродцы заезжали и попробовали сбежать. А потом послышался треск. Это обе галеры начали от нас отплывать. Оставшиеся же на паруснике болотники с дикими воплями пытались перепрыгнуть на них. Это означало нашу победу, но еще некоторое время поднимались и опускались клинки горного народа, вырывая предсмертные вопли из глоток добиваемых ургов. И когда с последними врагами было покончено, то, наполненные каким-то яростным безумием, победоносные крики цваргов заполнили всю палубу. «Победа! Мы выиграли! да! ревели воины. Я же смотрел на раскинувшееся перед моими глазами кровавое побоище и в какой-то мере испытывал шок. А ведь все-таки служа в армии участвовал в боевых действиях и трупов в своей жизни насмотрелся с лихвой. Однако палубы подо мной сейчас не было видно. И даже не из-за крови, просто кругом был сплошной многослойный ковер из мертвецов. Да тут убитых цваргов лежало больше, чем оставалось в живых. Мои бывшие командиры назвали бы такую мясорубку скорее поражением, чем победой. Но выжившие члены экипажа, все окровавленные и в частично порубленных доспехах, лишь издавали победоносные возгласы и грозили оружием, убегавшим в туман врагам. А некоторые, в каком-то не вполне адекватном состоянии, даже подпрыгивали на трупах, исполняя странный танец наподобие жуткого хоровода и продолжая скандировать свой боевой клич. Видно, цваргам не привыкать к таким потерям. Кстати, не забыли они и про меня. От их благодарных похлопываний мои плечи явно покрылись многочисленными синяками. У этих крепышей не руки, а прямо настоящие молоты. Я снял шлем и даже не мог улыбаться в ответ на получаемые поздравления. Такой контактной мясорубки мне еще ни разу в жизни не доводилось видеть вживую, а тем более принимать в ней столь активное участие. Кто-то с легкостью подтянул меня к себе и поцеловал в щеку. Я повернул голову, но это была не Веллери, а какая-то женщина с арбалетом в руке потом снова пошли обнимашки и чмоканье от спустившихся арбалетчиц. Так вот, кто у них все это время в корзинах сидел, а я не обратил внимания на такое. Но настало время, когда от меня наконец-то отстали, а значит, можно было подводить итоги. Мы выжили в этой бойне, прыгнув выше головы, и это хорошо. А вот плохо, что патронов нет, лишь на Дезерт Игл остался один магазин. А значит, в моей жизни запахло настоящим дерьмом. Ну, не довелось мне в детстве махать мечом. Несколько раз пробовал стрелять из лука, но Робин Гудом так и не стал. Правда, борьба на высоком уровне, как и работа с ножом. Тут уж спасибо брату с его увлечениями ассасинами эльфов. Но этим все мои рукопашные навыки и заканчиваются. Послышался всплеск воды Этот сварги начали выбрасывать тела убитых врагов за борт. Начинается уборка, поэтому нужно срочно поискать брошенные магазины. Не все ведь удавалось во время боя вернуть в разгрузку. Проклятие! Тихо прошептал я, засовывая последний двойной магазин в специальный кармашек. Те несколько пачек патронов в трактире, полная ерунда. Особенно, если придется жить в этом мире до самой смерти. С другой стороны, ведь мой боезапас рано или поздно должен был закончиться. И что теперь делать? Может, гильзы начать собирать? Вдруг цварги способны их скопировать? А из чего вообще состоит порох? Вот же черт, не помню. Хотя тысячи патронов прошли через мои руки. После таких мыслей я присел на корточки и поднял одну гильзу. Вся палуба была в крови, кишках и отрубленных конечностях. Да где тут что соберешь? И какой в этом толк? «А эта штука не опасна, господин Мак, Раздался нежный голосок за моей спиной. Я встал и развернулся. Передо мной стояла молодая арбалетчица и держала в руках гильзу. «Уже нет», — на автомате ответил я. «Вы да не против, если я оставлю эту штучку себе на память?» Девушка мило улыбалась и посмотрела на меня просящими глазами. «Оставляй!» Я пожал плечами. «Ну как ей откажешь?» И тут мне в голову пришла хорошая идея, а не воспользоваться ли помощью цваргов в сборе гильз. «Можно брать, девочки!» С радостью закричала арбалетчица. И, чмокнув меня в щечку, побежала к подругам. А я понял, что круто лоханулся, так как не только женщины, но и воины начали подбирать мое имущество. «В задницу всех! Пойду к Шеверу, а тот трясется там под кровати до сих пор», — решил я и, аккуратно переступая через раненых, направился к лестнице. Я спускался на нижнюю часть палубы в очень плохом настроении. Радость от победы была омрачена потраченными патронами. С другой стороны, хотя бы все магазины вернул. Правда, не знаю, зачем они мне теперь в таком количестве. В коридоре, где находилась наша комнатка, меня чуть не сбили с ног. Две женщины цваргов, словно дикие фурии, пробежали в сторону палубы, держа в руках какие-то белые тряпки и котомки. Наверное, кто-то из наших мертвецов начал подавать признаки жизни — Подумал я и толкнул полуоткрытую дверь. К моему большому удивлению, отца Талии в комнате не было, причем даже под кроватью. И куда же спрятался этот старый бес? Надеюсь, ему хватило мозгов через карму не спрыгнуть в воду. Кто знает, что наш дятел мог от страха учудить. Поддаваясь какому-то наитию, я пошел в сторону лестницы, находившейся в конце коридора. Над ней был люк, ведущий на верхний этаж. Поднялся туда и подошел к дверям каюты Рона, но только повернул ручку, как сработали там-тамы. «Да ну нахрен, не может такого быть!» – подумал я. Но все таки сделал шаг в сторону и резко открыл дверь. Арбалетный болт промелькнул в воздухе и вонзился в стену. Хорошо, хоть в коридоре кроме меня никого не было. «Шевер, это ты там чудишь?» «Артур!» послышался за дверями удивленный и немного странный голос. «Он самый! Мне заходить можно или лучше пристрелить тебя перед этим на всякий случай?» «Конечно! Заходи!» Все стало на свои места уже через секунду. В комнате горели все светильники, и под ними за столом сидел Шевер. Он держал в руках уже перезаряженный арбалет, а перед ним на столе стояла бутылка с вином. И, судя по валявшимся на полу еще двум пустым стекляшкам, отец Стали зря времени не терял и успел прилично наклюкаться перед своей неминуемой гибелью. Решил отпраздновать нашу победу? Спросил я и рухнул на свободный стул. А мы разве. А мы разве победили? С трудом, но да. Шевер на несколько секунд замер и, судя в глаза, внимательно посмотрел на меня, причем на его лице сразу же стали заметны следы заторможенной умственной деятельности, а чуть позже появилась дурацкая улыбка. Вот же скотина пьяная, а если бы мой инстинкт затупил, и он, например, попал не в бронежилет. Тогда выпьем за это! Старик дико расхохотался, положил арбалет на стол и, схватив бутылку, поднес губам. Однако я ее самым наглым образом у него отобрал, несмотря на яростные протесты и частыми глотками опустошил наполовину. «Мне ведь тоже нужно хоть как-то снять депрессию из-за утраты боеприпасов». Отец стали кряхтя поднялся и, дико шатаясь, добрался до шкафа Рона. Откуда достал четыре новых бутылки. Короче, так мы с ним и сидели, пока не вернулся хозяин каюты. «Ничего, что мы тут за твой счет бухаем?» Пьяно улыбаясь, поинтересовался Шевер. «Все нормально». Сварк бухнулся на стул рядом с нами, потом устало вздохнул и посмотрел на арбалет. «А он тебе зачем?» «Думал, пристрелю первого урга, который...» Зайдет сюда, а потом выпрыгну через твое окно и утону. Лучше так, чем оказаться в желудке уродцев. Но вместо нечисти чуть в Артура не попало. <свят> Шевер захихикал, ему уже точно хватит на сегодня пить. Хорошо, что промазал, похвалил ворон. А так слишком дурацкий у тебя был план. Это окно сделано из медного дерева, а стекла очень гибкие и в то же время прочные. Так что ты мог только себе голову разбить, но ни за что бы не выпрыгнул. Старик удивленно икнул, с трудом обернулся и посмотрел назад на панорамное окно. — Правда? Да и плевать! Рон, заметив на столе последнюю целую бутылку, взял ее и, подняв перед собой, сказал тост. — За тебя, Артур. За человека, который даровал сегодня жизнь многим цваргам. Этого я никогда не забуду. — Даю слово. Он прямо из горлышка опустошил ее за один присест, потом бросил себе за спину. Раздался звон разбитого стекла, но цварк уже откинулся на спинку стула. — Мой парень был крут? Пьяные глазки старика вопросительно уставились на Рона. — Да, — ответил тот. — И насколько он был хорош? — заплетающимся языком поинтересовался Шевер. «Убил сотни-две!» Говоря это, Рон оставался задумчивым, словно его терзала какая-то мысль. барам -бара, кариматара пролепетал какой-то бред старик. «Может, это неизвестные для меня слова, или же просто у него в мозгу произошло короткое замыкание?» «Если судить по потраченным патронам, то примерно около трех сотен», — сказал я. «Спорить не буду, может и так», — согласился Цварк, и даже у пьяного Шевера глаза полезли на лоб. «Сколько, сколько!» — с трудом выдавил он из себя. Старик, несмотря на затуманенный разум, явно понимал нереальность услышанной цифры. Но внезапно он рухнул лицом прямо на стол. Похоже, окончательно отключился. Рон посмотрел на него и улыбнулся краешком рта, а потом уставился на меня. «А что такое эти патроны?» «Патроны!» – поправил я его и положил перед ним гильзу, которую подобрал на палубе. «Сможете один в один по размерам сделать?» Урон взял в руки металлический цилиндр и долго его рассматривал, словно к чему-то приценивался. Он даже понюхал его, наверное, почувствовал запах сгоревшего пороха. «Можно, но выйдет недешево». Пулю они тоже осилят, подумал я. А вот как произвести современный бездымный порох и капсуль, мне неизвестно. Ну ладно, это всего лишь глупые мечты. Судя по динамике последних событий, у меня не будет нескольких спокойных лет, чтобы опытным путем раскрыть эти секреты. Скорее придет старуха в черном балахоне и с косой на плече. О чем переживаешь, Артур? Спокойным тоном поинтересовался Рон. Видно, эти мысли четко отображались на моем лице. Надоел этот мир, домой бы мне, ответил я и вздохнул, хотя и не думал жаловаться, словно маленький мальчик. Э, ты чего? Неожиданно встрепенулся Шевер, с трудом отрывая голову от стола. Разве тебе плохо? Две бабы в кровати, моя дочь и еще дочь. — Ну, почти. сука она нахлая, конечно, а ты вообще как родной сын. И после этих слов он снова ткнулся лицом в стол. — Две? — уточнил Рон и неожиданно захохотал, увидев выражение моего лица. — Зачем тебе столько? Они ведь обязательно рано или поздно перегрызутся между собой, раз вторая наглая. «Что там с этими ташскими пиратами? Нарвёмся еще на них?» Спросил я, решив увести разговор в другую тему. Сварк махнул рукой. «Наконец-то нашему картографу удалось определить местоположение корабля. Так что все паруса подняты, и ни одна галера этих тварей теперь моего бешеного толстяка не догонит. Обычно мы всегда уходили от них, используя преимущество в скорости». Но в тумане, если не знаешь, есть ли рядом скала или риф, было слишком рискованно поднимать все паруса. Понятно. А там, куда плывем, проблем не будет? Нет, мы слишком полезны барлейцам. Да и помнят они, конечно, до сих пор. А с ютенами даже притворяться людьми не нужно. Они наши давние партнеры. Хотя, конечно, простого люда лучше всегда опасаться. Поэтому торговые сделки и происходят на окраине их владений. Так сказать, подальше от лишних глаз. Ладно, пусть Шевер тут отдыхает, а то мне нужно немного поспать. И я начал вставать из-за стола. «Подожди, Артур», – остановил меня Рон. «Вот тебе мое предложение». Если твои проблемы в Дарвене не решатся, то можешь поселиться у меня в Цваркхолле. После того, что ты сделал для нас, совет не откажет в убежище. У меня есть две девушки, что про них совет скажет? Договоримся, <свят> — улыбаясь, ответил Рон. Спасибо. Что ж, они все так уж и плохо. Боезапас потрачен, на две из четырех частей патрона — — Теоретически можно сделать. К тому же, как оказывается, теперь есть шанс получить грин-карту у цваргов. — Э, а про меня почему запыли? Может, мне тоже нужно убежище? — пробурчал Шевер. Но на этот раз он даже не смог поднять голову, а говорил прямо в столешницу. Причем каким-то чудом сумел вытянуть вверх правую руку, как школьник, желающий задать вопрос. Учителю».